Долгими осенними вечерами Весемир любил собирать будущих ведьмаков в зале, полном смешных кресел с опрокидывающимися сиденьями. Работы по хозяйству к этому часу, как правило, давно уже заканчивались, кухня была отдраена, посуда, не без помощи совсем еще сопливых малышей из последней партии испытанных, перемыта и расставлена по местам. Тренироваться поздновато, читать так ведь за день в голову все равно не впихнешь больше знаний, чем уже успел впихнуть. Наверное, эти диалоги в форме вопросов и развернутых ответов заменяли им, утратившим нормальное детство, вечерние сказки родителей. Весемир тоже очень любил такие вечера, не меньше, чем подрастающие счастливчики, пережившие суровые испытания фармацевтикой и клиническим кабинетом. Голос Весемира, вроде бы и негромкий, проникал в самые дальние закутки зала, Даже запыльный занавес, сдвинутый к одному из краев сцены. Там, за стенами затора расстилается совсем иной мир, незнакомый вам, мир гигантских мегаполисов, городов такого размера, рядом с которыми наш Арзамас покажется вам жалким крохотным райончиком. Ведьмаки призваны хранить этот мир. Именно ведьмаки, потому что обычные живые, сохранить его не в состоянии. Это не значит, что мир готов рухнуть в любой момент. Нет. Но слишком уж много в нем враждебной науки, техники и механизмов. Поверьте мне, это могучая наука, могучая техника и могучие механизмы. По неведению ли, по глупости или злому умыслу, но существует бездна возможностей, когда обычный, живой, простым нажатием кнопки способен инициировать такие процессы, которые остановить потом уже будет нельзя. Подобные процессы мы называем необратимыми. Сущность работы ведьмака состоит в недопущении необратимых процессов. Естественно, что каждый ведьмак обязан обладать целым рядом необходимых для такой работы качеств. Ну-ка, давайте вместе подумаем, какими. Весемир обвел взглядом немногочисленную аудиторию. Перед ним собрались мальчишки после четырех ежегодных испытаний. Но достаточно взрослыми, чтобы рассуждать и беседовать, были только семеро старших. Остальные просто слушали разинов рты. Правильно слушали. Нынешние старшие тоже пару лет назад молча разевали рты во время подобных бесед с теми, кто теперь готовится сдавать последний выпускной экзамен. Экзамен, позволяющий получить настоящее имя и зваться ведьмаком. Теперь для семерки старших пришел черед искать собственные ответы на вопросы Весемира. Итак, «Какими же качествами, по-вашему, должен обладать ведьмак?» «Давай ты, Головастик!» Головастик порывисто вскочил. Шея у него теперь окрепла и не казалась непропорционально тонкой. Да и сам он из сущего заморыша превратился в сухого жилистого подростка, подтянутого и проворного, словно бродячий уличный кот. «Ведьмак должен быть сильным и быстрым», — выпалил Головастик. «Иначе он не выстоит в поединке с чудовищем». «Правильно!» — согласно кивнул головой Весемир. «А еще?» Головастик наморщил обширный лоб, но мысли, видимо, не торопились посещать его внушительных размеров голову. «Может быть, ты, Шустряк?» Весемир жестом поднял другого подростка. «Ведьмак должен быть терпеливым!» Но предположил Шустряк, явно идя от противного в сравнении с собственной натурой. «И это тоже!» — не стал возражать Весемир. «Что, Тополь, ты хочешь ответить?» «Хочу!» – писнул один из троих пацанят, выживших год спустя после старшей четверки. «Говори!» «Ведьмак должен много знать об оружии, о повадках чудовищ!» «И особенно о повадках живых», – добавил Весемир. «И это верно! Но и это не главное!» «А что думаешь ты, генерал?» Генерал поднялся степенно, не вскочил подобно товарищам. Он все делал степенно и рассудительно, по-взрослому. «Мне кажется, что ведьмак всегда должен четко сознавать, что стоит делать, а что нет, и когда ему спешить, а когда не обязательно. Весемир только кивнул. «А еще», — добавил генерал, — «мне кажется, что вы имеете в виду нечто совсем иное, учитель Весемир, нечто такое, что покажется нам неочевидным и нелогичным, так?» Весемир улыбнулся в густую светлую бороду. Ты, как всегда, на высоте, генерал. Все обстоит именно так, как ты сказал. Садитесь все. Садитесь, слушайте и запоминайте. Ведьмак должен стать быстрым. Но он может оставаться не самым быстрым существом и, тем не менее, успешно при этом ведьмачить. Ведьмак может чего-то не знать, но все же справиться со своим незнанием и с выполняемым заданием. Ведьмак может не вытерпеть или поспешить, Но и тогда он останется ведьмаком и не потеряет шансов завершить начатое. Существует только одно качество, без которого нет ведьмака. Это качество – безразличие. Безразличие ко всему, кроме судьбы города. Вы должны стать безразличными к голоду, холоду, погоде, окружающим вас живым, к благам и ценностям ко всему. Как только ведьмак становится небезразличным к чему или кому-либо, он перестает быть непобедимым.